Но когда дама села за соседний стол в трёх шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о лёгких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой мимолётной связи, о романе с неизвестной женщиной, которую не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошёл, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал,